16 ноября. Послание Аресибо. В горах Пуэрто-Рико, в кратере Аресибо расположен самый большой в мире радиотелескоп. Вы могли видеть его в некоторых голливудских фильмах, например, «Контакт», «Золотой глаз». В обсерватории имеется и передатчик, используемый для астрономической радиолокации. С помощью этого передатчика 16 ноября 1974 года было отправлено в космос послание Арасиво. Это наш первый активный шаг в направлении контакта с внеземными цивилизациями. Сигнал длительностью 169 секунд отправлен в сторону звездного скопления Геркулеса. В нем около миллиона звезд, подобных Солнцу, находящегося на расстоянии 25 тысяч световых лет. Длина послания — 1679 знаков, что является произведением двух простых чисел 23 и 73, и поэтому сообщение можно расположить в виде прямоугольника единственным образом. Если братья по разному справятся с этой задачей, они увидят картинку. Верхний ряд — числа от 1 до 10 в двоичной системе. Далее зашифрована информация о человеке и его ДНК — петлеобразные линии над фигурой человека, о Солнечной системе, ряд под фигурой человека, Солнце и планеты, и о радиотелескопе Аресибо. Со времени отправки сообщения много спорит о возможности его расшифровки. Составитель послания, астроном Франк Дрейк, предложил своему коллеге Карлу Сагану расшифровать его. Саган справился с этой задачей почти полностью — Но будут ли столь же понятливы инопланетяне, мы сможем узнать лишь через 50 тысяч лет. Столько времени уйдет на путешествие радиосигнала туда и обратно. Будем ждать. 17 ноября. 8 лунных дней лунохода-1. 17 ноября 1970 года, после мягкой посадки на поверхность Луны космической станции «Луна-17», Началось путешествие лунохода-1. При работе первого самоходного аппарата на лунной поверхности самой сложной задачей оказалось управление его движением. Занимался этим специально обученный экипаж. Его члены тренировались на специально построенном лунодроме в Крыму. Как выяснилось, управлять самоходным аппаратом, ориентируясь на местности с помощью телевизионной картинки, было очень непросто. На передачу одного кадра уходило от 3 до 20 секунд, поэтому динамика движения воспринималась рывками. Кроме того, изображения оказались чрезвычайно контрастными, по сути, были видны только черно-белые пятна. Потребовался большой навык, чтобы разобраться в этом хаосе, где там кратеры, а где камни. Освещение на Луне своеобразное. Отбрасываемые камнями длинные тени видно четко, но если кратер пологий, то тени нет, и края кратера можно и не заметить. А тогда луноход чем-то был похож на человека, идущего по болоту. Сделает несколько шагов, остановится, пощупает грунт, потом снова вперед. Были критические ситуации, но их удалось преодолеть. Программа работы была рассчитана на четыре лунных дня — День и ночь на Луне длятся почти по 14 земных суток. Однако аппарат продержался целых 8 лунных дней. Деятельность его завершилась естественной смертью в весьма преклонном возрасте в конце сентября 1971 года. Был пройден путь более 10,5 километров, передано свыше 20 тысяч снимков и 200 панорам лунной поверхности, исследованы физико-химические свойства грунта. 18 ноября. Жан Даламбер, математик и энциклопедист. Морозным утром ноября 1717 года на ступеньках церкви святого Жана в Париже нашли подкидыша. Его усыновили стекольщик женой и назвали Жаном. Уже став взрослым, Жан придумал себе фамилию Даламбер. Он стал мировой знаменитостью и гордостью Франции. В 13 лет Жан увлекся математикой, причем изучал ее самостоятельно. Родители мечтали видеть сына врачом или адвокатом, но побороть свою страсть к математике Жан не мог. Увлекали его также поэзия и философия, теория музыки и эстетика, метеорология и артиллерия. Именно он объяснил, что такое рикошет и в чем суть воздушных приливов, исследовал колебания струны и возмущение движений планет. Он получил странную для нас степень магистра свободных наук и в 23 года стал членом французской академии, но, как и предрекали его родители, не имел никаких материальных средств. Немецкий король Фридрих II, считавшийся покровителем наук, случайно узнал о лишениях знаменитого математика и установил ему ежегодную пенсию. Тогда французская академия последовала его примеру. Даламбер не умел тратить деньги на себя он отдавал их родителям, студентам и просто тем, кто просил. Екатерина Великая приглашала его в Россию, суля небывалые жалования, но Даламбер не захотел расставаться с любимым Парижем. Помимо большого вклада в развитие математики, Даламбер совместно с Дидро написал 20 томов знаменитой энциклопедии наук, искусств и ремесел. Он автор всех отделов, относящихся к физике и математике. Часто неясность происходит столько же от многословия, сколько и от излишней краткости. Даламбер. 19 ноября. Первый русский академик. 19 ноября 1711 года родился Михаил Васильевич Ломоносов. Умер в 1765 году. Все мы знаем о том, как сын рыбака Помора ушел с обозом в Москву, претерпев тяжкую нужду и лишение, но наук не оставил, а стал первым русским академиком, основал Московский университет и, как сказал Пушкин, сам был первым нашим университетом. Но нам трудно вообразить себе условия, в которых приходилось работать гениальному человеку, который своими познаниями делает честь всей науке как отзывался о нем старший коллега, петербургский академик Эйлер. Придворные видели в Ломоносове поэта, на любой случай слагавшего пышные оды, и дворцового забавника, готовившего, например, проекты дворцовых иллюминаций. Во времени, потраченном на науку, Ломоносов должен был чуть ли не оправдываться. Так он писал графу Шувалову. Полагаю, что мне позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их вместо бильярду употребить на физические и химические опыты. Соотечественники не смогли по достоинству оценить его идеи. Показательная реплика князя Павла на смерть сломоносова. От чего дурака жалеть? Только казну разорял, а ничего не сделал. Лишь через полтора столетия после смерти Ломоносова ученые начали изучать его архивы и осознавать, как гениален и велик в своих прозрениях был первый русский академик. О Ломоносове ученым до начала XX века мало кто знал. Только в книгах по истории химии иной раз попадались упоминания такого рода. Среди русских химиков, которые стали известными, мы упомянем Михаила Ломоносова, которого не надо смешивать с поэтом того же имени. 20 ноября. Международная космическая станция. 20 ноября 1998 года Россия запустила первый элемент Международной космической станции, МКС, российский модуль «Заря». Идея создания Международной космической станции возникла в самом начале 1990-х, а в 1995-м Россия и США подписали контракт о постройке и выводе на орбиту ядра будущей МКС. В проекте участвуют также Европейское космическое агентство, Канада и Япония. Это отрадный пример успешного сотрудничества 16 стран в области исследования космоса. МКС — сооружение размером с 30-этажный дом и внутренним объемом около 1000 кубометров. Все элементы станции доставлялись на орбиту и монтировались в космосе. Для космического строительства потребовалось более 200 пусков космических ракет. Работы по сборке поделили поровну между российскими и американскими космонавтами. Но, не дожидаясь окончания строительных работ с ноября 2000 года, на станции постоянно работают международные экипажи. Они занимаются исследованием космоса, атмосферы и земной поверхности, изучением поведения человеческого организма в длительных космических полетах и многим другим. Несколько раз возникали критические ситуации, сбои в работе бортовых компьютеров, выход из строя единственного санузла станции, разрыв солнечной батареи и прочее. Экипажи успешно справляются со всеми этими проблемами. За 20 лет работы на станции побывали 232 человека из 18 стран. Возможно, в недалеком будущем МКС станет плацдармом для запуска аппаратов к Луне и Марсу. МКС можно разглядеть с Земли невооруженным взглядом. Она уступает в яркости только Венере. 21 ноября. Первый в небе физик. 21 ноября 1783 года воздушный шар, построенный братьями Монгольфье, поднял воздух первых путешественников. С давних пор люди мечтали летать словно птицы. Но осваивать воздушный океан они начали, плавая словно рыбы. В качестве плавательного пузыря можно использовать оболочку, наполненную более легким, чем воздух, газом — водородом, метаном, аммиаком. Правда, водород и метан взрывоопасны, а аммиак ядовит. Идеален для этой цели гелий — легкий инертный газ. Но в эпоху пионеров воздухоплавания гелий еще не был открыт. Проще всего оказалось нагреть воздух, ведь горячий газ легче, чем холодный. Изменяя температуру воздуха внутри шара, можно регулировать его подъемную силу. Так и поступили братья Жозеф Мишель и Жан-Этьен Монгольфье. Такие шары стали называть монгольфьерами. 19 сентября 1783 года в присутствии короля Людовика XVI во дворе его замка они отправили воздух барана, петуха и утку. А вскоре был совершен первый полет человека. В корзине монгольфьера поднялись в воздух физик Жан-Франсуа Пилар де Розье, принимавший самое активное участие в постройке монгольфьера, и его друг. Они пролетели над всем Парижем на высоте около 450 метров и приземлились в 8,5 километрах от места старта. Людовик XVI, правда, предлагал отправить в первый полет уголовников, осужденных на вечную каторгу, обещая им за участие в столь рискованном предприятии амнистию. Но де Розье убедил короля, что нельзя отдавать звание первооткрывателей преступникам. Увы, Пилатор де -Розье стал не только пионером воздухоплавания, но и первой его жертвой. 22 ноября. Теория всего сущего. Во времена Фарадея великие открытия делались буквально голыми руками, безсложной математики с помощью простых инструментов. Сегодня, чтобы вопрошать материю о том, как она устроена, физики сталкивают частицы, разогнанные на гигантских ускорителях. Так удалось проникнуть вглубь материи до расстояния миллиардная от миллиардной доли метра. 10 в минус 18 степени метра. Так открыли кварки. Теория кварков с успехом выдержала все проверки. И все же трудно поверить, что фундаментальные частицы, кварки и элептоны, это точечное образование, лишенное какой бы то ни было внутренней структуры. Как могут точки обладать массой, зарядом и другими характеристиками? В 1984 году физики Майкл Грин и Джон Шварц впервые представили на суд ученых новые идеи о том, как может выглядеть следующий, еще более глубинный слой мироздания. Все фундаментальные элементы — это не точки, а крошечные непрерывно вибрирующие струны, свернутые колечками. Размеры колечек невообразимо малы — 10 в минус 35 степени метра, так называемая планковская длина. Разные типы колебаний этих универсальных струн представляют собой все возможные частицы. Один тип колебаний дает фотон, другие — гравитон, электрон и так далее. Так начала развиваться теория струн или теория всего сущего. Теория потребовала нового и очень сложного математического аппарата, который еще не разработан до конца. У нее много авторов. Может быть, и вы будете одним из творцов теории всего сущего. Физики подсчитали, что для прямой экспериментальной проверки теории струн потребуется ускоритель размером с галактику. 23 ноября. Критическое состояние вещества. 23 ноября 1837 года родился Вандер Вальс, лауреат Нобелевской премии за работу над уравнением состояния газов и жидкостей. Умер в 1923 До какой температуры можно нагреть воду? Если нагревать при атмосферном давлении, то вода закипит при 100 градусах Цельсия. В герметически закрытом сосуде, который выдерживает очень высокое давление, воду можно нагреть до 374 градусов Цельсия. Давление ее пара при этом будет огромным — 220 атмосфер. А еще горячее воду сделать уже невозможно. Эту температуру называют критической. Жидкость и пар при критической температуре весьма необычны. Разберемся подробнее. При нагревании плотность воды уменьшается, а плотность ее насыщенного пара, наоборот, сильно увеличивается. При критической температуре эти плотности становятся одинаковыми, около 0,3 грамма на кубический сантиметр. Это в три с лишним раза меньше плотности обычной воды и в 500 раз больше плотности 100-градусного пара. А чем отличается жидкость от пара? На этот вопрос дал ответ вандер Вальс. По существу — ничем. И там, и там молекулы на небольшом расстоянии притягиваются, а сблизившись вплотную, резко отталкиваются. Эти молекулярные силы назвали вандер Вальсовскими. В газе молекулы так удалены друг от друга, что их притяжение почти неощутимо. Но стоит им достаточно сблизиться, как силы притяжения сцепляют молекулы и получается жидкость. При критической температуре и критическом давлении жидкое и газообразное состояние неразличимы. Вода сливается со своим паром. Это и есть критическое состояние. Оно присуще всем веществам у каждого при своей температуре и Двадцать 24 ноября изобретение профессора Шарля 24 ноября 1783 года впервые состоялась демонстрация полета Шарльера в России в Петербурге был запущен небольшой шар диаметром полтора фута около 45 сантиметров полет воздушного шара братьев Монгольфье вызвал большой интерес в научном мире. Молодой профессор физики Жак Шарль, помните газовый закон его имени, решил, что дымный воздух, наполнявший шар Монгольфье, не лучшее решение, ведь водород сам по себе гораздо легче воздуха. Он сумел изготовить оболочку, способную долгое время удерживать водород, который он получал, воздействуя серной кислотой на железные опилки. Чтобы полностью надуть шар диаметром 4 метра, потребовалось несколько дней. Было израсходовано 227 килограммов кислоты и 454 килограмма железа. В августе 1783 года состоялся первый запуск, еще без людей, на Марсовом поле в Париже на глазах 300 тысяч человек. Шарльер приземлился через 45 минут в 28 километрах от места старта и так напугал местных жителей, что те разорвали его в клочья. А 1 декабря того же года Шарльер диаметром более 9 метров унес в первое путешествие самого Шарля. Но водород, как известно, газ горючий и, смешиваясь с воздухом, создает взрывоопасную смесь. Первая воздушная трагедия случилась 15 июня 1785 года. Пионер воздухоплавания Пилатер де Розье со своим помощником хотел впервые перелететь через Ла-Манш на комбинированном аэростате собственной конструкции. Один баллон наполнялся водородом, другой — дымным воздухом. Во время полета от искры взорвался водородный баллон, и аэронавты погибли, упав с высоты 900 метров на скалы у берегов Франции. 25 ноября. Незамеченное открытие. 25 ноября 1814 года родился Роберт Майер, немецкий физик и врач, открывший закон сохранения и превращения энергии. Умер в 1878 году. Майер сделал в своей жизни одно открытие, но оно обесмертило его имя. Служа корабельным врачом, он задумался над словами штурмана о том, что во время штормов вода в море нагревается, и пришел к выводу, что существует связь между работой и теплотой. Пуская кровь заболевшим матросом, он обратил внимание на то, что в тропиках она не была такого темного цвета, какой бывает венозная кровь в умеренных широтах. Это привело его к мысли, что в жару организму для поддержания температуры нужно сжигать меньше вещества. Свою первую статью о сохранении и превращении различных форм энергии он отослал в редакцию журнала «Аналы физики и химии» в 1841 году. Но она была отвергнута. В мае 1842 он отправил вторую статью в химико-фармацевтический журнал, куда физики редко заглядывали. Статья содержала не только четкую формулировку закона сохранения и превращения энергии, но и глубокий анализ имеющихся экспериментальных фактов. Майер указал на необходимость опытного определения механического эквивалента теплоты и предложил идею такого эксперимента. И этот шедевр остался без внимания. В 1847 году Джоуль, не зная о работе Майера, осуществил подобный эксперимент. Научный мир узнал о новом законе из публикаций Джоуля и Гельмгольца. Майер пытался защитить свой приоритет, но наталкивался на непонимание и впал в депрессию. Справедливость восстановили в 1860-х. Ученые стали ссылаться на работы Майера, полагая, что их автор уже умер. 26 ноября. Как считают информацию? 26 ноября — Всемирный день информации. Для человека информация является все, что он видит, слышит, ощущает. В компьютер информация вводится в виде символов, букв, цифр, знаков. Каждый символ кодируется с помощью нулей и единичек. Эти нули и единички называются битом. Бит может принимать одно из двух значений — ноль или один. Само слово бит произошло от английского словосочетания binary digit двоичная цифра. Оперативная память компьютера состоит из множества конденсаторов, каждый из которых может быть заряжен единица или нет ноль. Биты группируют в блоки байты по 8 штук. Один вводимый в компьютер символ обычно занимает один байт. Итак, 8 бит образуют байт. Два в десятой 10 степени — 1024 байт, килобайт, а два в двадцатой степени — байт, мегабайт — это объем большой книги. Для хранения фильма с неплохим качеством потребуется примерно гигабайт — 1024 мегабайта. Информация записывается на материальных носителях, которые могут сменять друг друга. При копировании информации образец практически не разрушается. Простота производства, передачи и копирования информации уже привела к информационному взрыву и информационному загрязнению окружающей среды. Бумажному, звуковому, электромагнитному, световому и так далее. Количество хранимой информации каждые пять лет увеличивается в десять раз. Полное число бит информации уже больше, чем звезд во Вселенной. 80% информации представлены в цифровом формате. Остальные 20% хранятся на бумаге, магнитных лентах, фото- и кинопленках. Если темпы прироста информации сохранятся, то к 2023 году количество хранимых бит превысит число авогадро. 27 ноября. История термометра. 27 ноября 1701 года родился Андрес Цельсий. Умер в 1744 Шведские Шведский ученый, предложивший температурную шкалу Цельсия. Генеральная идея судить об изменениях температуры по изменениям тепловых свойств тел принадлежит Галилею. Можно, например, использовать тепловое расширение жидкостей. Для построения температурной шкалы выбирают две опорные точки и делят интервал между ними на части, градусы. Голландский стеклодув Фаренгейт, изготовивший в 1724 году первый спиртовой термометр, разделил на 100 градусов интервал от температуры самой холодной зимы в своем городе до температуры человеческого тела. Весьма неудобная шкала, но она до сих пор применяется в Англии и особенно в США. Между тем, еще в 1665 году голландский физик Христиан Гюгенс предложил использовать очень удобные опорные точки — температуру таяния льда и кипения воды. Эту идею реализовал в своем спиртовом термометре француз Рене Риомюр в 1730 году. Правда, разделил он этот интервал не на 100, а на 80 градусов. Во Франции и в России до революции использовали именно термометры Риомюра. Сейчас их нигде не употребляют. Наконец, в 1742 году профессор астрономии Андрес Цельсий в своем ртутном термометре разделил этот же интервал на 100 частей. Один нюанс. Его шкала была перевернутой. Температуру кипящей воды он принял за 0 градусов, а тающего льда — за 100. В таком виде шкала оказалась очень неудобной. Ее вернул на место уже после смерти Цельсия другой шведский ученый. И долгое время такой градусник называли шведским, пока не укоренилась традиция называть термометр Цельсиевым. 28 ноября. Открытие пульсаров. Это сюжет, достойный кинофильма. В 1967 году 24-летняя аспиранка Джозелин Белл на Кембриджском радиотелескопе занималась радиообзором неба. Самописец, регистрирующий радиоизлучение, не выключался ни днем, ни ночью. Просматривая записи 28 ноября, она обнаружила непонятный пульсирующий источник. Строгая периодичность сигнала с периодом чуть более одной секунды и малый размеры источника наводили на мысль об искусственной природе излучения. Новый источник обозначили как LGM1 Little Green Man, маленькие зеленые человечки, засекретили исследования и не стали публиковать сенсационные результаты до выяснения природы таинственных сигналов. В течение месяца английские радиоастрономы обнаружили еще несколько таких источников. Не слишком ли много зеленых человечков? Исследователи убедились в естественном происхождении сигналов и только после этого сообщили в печати об удивительном открытии. Из-за пульсирующего радиоизлучения такие объекты назвали пульсарами. Сейчас их известно уже более двух тысяч. Теперь мы знаем, что пульсар — это нейтронная звезда, генерирующая узконаправленный пучок радиоизлучения. Из-за быстрого вращения звезды этот пучок попадает в поле зрения наблюдателя через равные промежутки времени. Так образуются импульсы пульсара. Если бы Солнце стало нейтронной звездой, оно имело бы радиус 10 км и вращалось периодом около тысячной секунды. Нобелевскую премию за открытие пульсаров получил в 1974 году Энтони Хьюиш, научный руководитель Джозелин Белл. Заслуги главной виновницы открытия премии не отмечены. 29 ноября. Эффект Доплера. 29 ноября 1803 года родился австрийский физик Кристиан Доплер. Вам наверняка доводилось стоять у дороги, по которой проносится машина с включенной сиреной. Пока машина приближается, тон сирены выше, затем, когда машина начинает удаляться, он понижается. Вы при этом наблюдаете фундаментальное и полезнейшие свойства любых волн — эффект Доплера. Кристиан Доплер предсказал его теоретически в 1842 году. Суть эффекта. Если источник волн движется вам навстречу или вы к нему, то гребень каждой следующей волны доходит до вас чуть быстрее, чем при неподвижном источнике. Так как был испущен ближе к вам, то есть воспринимаемая частота волны возрастает. При удалении источника, наоборот, частота уменьшается. Интересно, как именно эффект был впервые проверен экспериментально. Духовой оркестр был посажен в открытый железнодорожный вагон, а на платформе собрали группу музыкантов с абсолютным слухом, то есть способностью, выслушав ноту, точно назвать ее. Всякий раз, когда состав с музыкальным вагоном проезжал мимо платформы, духовой оркестр тянул какую-либо ноту, а музыканты фиксировали изменение высоты тона, частоты, подтвердившие предсказание Доплера. Во всем мире этот эффект используется в полицейских радарах для измерения скорости машин. Очень важное применение эффекта Доплера нашел в астрофизике. С его помощью было сделано величайшее открытие 20 века — расширение Вселенной. Дорожная полиция перешла на новые методы работы. Чтобы радар показывал больше, они бегут навстречу автомобилю как можно быстрее. 30 ноября. Луноход-1 пропал? Это обнаружилось в ноябре 1971 года в ходе эксперимента НАСА по лазерному зондированию Луны. Цель экспериментов — определить расстояние до Луны, которое постепенно удаляется, примерно на 38 мм в год. Для измерения расстояния с Земли на Луну направляют мощный лазерный луч, ловят отраженные, засекают время путешествия луча и вычисляют расстояние. Таким образом, удается определять расстояние с точностью до нескольких миллиметров. Луч направляют на уголковый отражатель, открытую коробочку с тремя зеркалами, закрепленными перпендикулярно друг другу. Любой луч, попавший на зеркала, отражается точно в том направлении, по которому пришел. Уголковым отражателем были оснащены оба советских лунохода. Так вот, все попытки получить отраженный от лунохода один сигнал проводившиеся с ноября 1971 года, оставались безуспешными. Метеорит, что ли, в него попал? Лишь в апреле 2010 пропажу обнаружил лунный орбитальный зонд НАСА, который фотографировал участки лунной поверхности. На его фотографиях различимы объект размером до полуметра. Отчетливо видны все лунные модули спуска Аполлонов. Теперь никто не может сомневаться, что американцы были на Луне. Удалось сфотографировать и пропавший луноход. Уточнив его координаты, ученые отправили на луноход лазерный импульс из телескопа-обсерватории в Нью-Мехико и, наконец-то, получили четко различимый отраженный сигнал. Из школьных перлов. Мы живем на одной стороне Земли и видим одну сторону Луны, а американцы живут на другой стороне Земли и видят другую сторону Луны.